Глава 48. Ярослав. Хлопаю входной дверью и захожу в квартире до странного пусто и тихо. В ушах до сих пор раздаются всхлипы Леры. Её большие печальные глаза всё ещё стоят перед мысленным взором. Снежинка, такая воздушная и милая, сексуальная. После всего, что было между нами сегодня, я чувствую себя конченнымудаком. Она была так искренне грустна будто я забрал с собой целый мир, будто обещал ей что-то, а потом злостно нарушил свои обещания. Но проблема в том, что я-то как раз ей ничего не обещал и обещать не мог, потому что знаю, такой, как Лера, в моей жизни нет места, как и любой порядочной девушке, любой настолько наивной и непробиваемо влюблённой, что мечтает о большой и светлой любви, о домашнем очаге, детях, семье вместе со мной. Я просто не создан для этого. Я буду опасен для своих близких, поэтому единственный вариант для меня — создать стену между собой дорогими мне людьми, не подпускать их слишком близко, не подвергать опасности. Последние 10 лет я успешно жил по этим правилам. Из живых родственников у меня только двоюродный брат и его мать, моя тётка. Я почти не поддерживаю с ними никаких отношений, Моя мама умерла давно, когда мне было 17, Её прикончил не я, это был рак. Хотя уже тогда я вполне мог бы быть причиной её смерти от инфаркта, потому что вёл далеко неправедную жизнь, связался с дурной компанией, пару раз чуть не сел в тюрьму, но пронесло. После смерти мамы настали по-настоящему тёмные дни. Казалось, вместе с ней угасла моя лучшая часть — Та, что вопреки обстоятельствам, стремилась к свету. Я бы, наверное, сгинул в пучине собственных пороков, но от этой участи меня спасла армия. Полгода в учебке, а потом нас отправили в горячую точку. Я увидел жизнь с другой, не самой лучшей стороны. Помню, как лежал под обстрелами, глотал копоть от взрывов, умывался слезами и потом, «Наверное, именно тогда я понял, что, несмотря ни на что, хочу жить, хочу дышать, хочу видеть свет. Тогда я выжил, вкусил дикого адреналина, но выжил, отделавшись лёгким ранением». Но тёмные начала внутри всё равно подталкивали меня на тропу не самых праведных заработков. Сперва пошёл контрактником, но быстро понял, что в частных военных компаниях можно срубить куда больше бабла». Познакомился с нужными людьми, мы сколотили свою группу, брали разные задания, иногда очень криминального толка. И вскоре эта жизнь засосала меня по самой «не балуйся». Теперь, если я и захочу выйти из дела, то только вперёд ногами. Сбрасываю куртку, снимаю обувь. В гостиной царит идеальный порядок. У меня дома всегда так, потому что тут я почти не живу. Очень часто отсутствую месяцами, пока нахожусь на заданиях. Да и не задерживаюсь я долго в одном месте. Живу на съемных квартирах, а в свой настоящий дом наведываюсь очень редко. Кстати, о задании. Достаю телефон и набираю связного. «Да?» – раздается знакомый низкий голос. Семён Родионович, это Ярослав». «Да-да, слушаю». Хотел сообщить вам, что все необходимые приготовления сделаны. Я запинаюсь, чувствуя острую боль в области груди. Я ухожу из наблюдения. Все готово. Достал нужные сведения? Да. Отлично. Тогда я могу увольняться? Вопрос срывается с губ, и я чувствую неприятную тяжесть. Да, Ярослав. Больше нет смысла там задерживаться. Лучше уволиться за время до операции, чтобы не привлекать внимание. Я вас понял. Отключаюсь и сажусь на диван. Ещё один звонок и всё. Пути назад не будет. Нахожу в телефоне номер Тарасова и зависаю над кнопкой вызова. Искушение остаться ещё хотя бы на пару дней просто невыносимое. Снова быть рядом с ней, пусть и не трогать но просто смотреть, возить её в универ и обратно, ждать после пар. Твою мать, почему мне так отчаянно хочется этого? Руки сжимаются в кулаки до хруста костяшек, стискиваю зубы, дико выбешиваясь на самого себя. Какого хрена я тяну кота за яйца? Неужели рубить хвост по кускам менее болезненно, чем отхреначить разом? Нужен ли я лерки на самом деле?» Может, она просто запуталась? Приняла похоть за влюблённость? Потерялась в чувствах? Неопытная ведь? Зелёная ещё? Успокойся ты уже. Ты ей не нужен. Она скоро выходит замуж. Забудет тебя, дебил. Будет и дальше жить в своей золотой клетке. И не тужить. Поплачет пару дней, а потом наденет то охрене на дорогое белое платье и будет улыбаться гостям, когда они закричат горько. Эта сцена встаёт перед глазами, как живая. Горло подкатывает тошнотворный ком, когда я представляю, как этот придурок Макс целует Лерку, прижимает её к себе, обещает любить и заботиться. Сука! И почему я упорно представляю на месте этого долбоячера себя? Эти мысли сеют смуту в неспокойной душе – Чувствую, словно долблюсь лбом в ту самую стену, что сам выстроил вокруг себя и своей жизни. «Нет, я забуду её. Я смогу. Так будет лучше для нас обоих». Рвано выдыхаю и нажимаю на вызов. Тарасов отвечает почти сразу. «Да, Ярослав. Как выходной?» «Неплохо, Анатолий Степанович». Стараюсь говорить ровно. «Рад, рад слышать. По какому вопросу звонишь?» зависаю над пропастью, выдерживаю паузу в несколько секунд, а потом разом отрубаю грёбаный хвост. Хочу сообщить, что увольняюсь.